84. Указую привести организм в состояние спокойной, торжественной восприимчивости, независимой от внешних условий. Плоть, распятая в материи, подлежит законам материи, но не дух. Жить жизнью духа значит жить вне зависимости от плотных ее состояний. Можно ли? И можно, и должно. Отдав кесарю кесарю то есть земное земному. Но дух в ней и над. Только в спокойствии духа и в молчании открывается простор океана пространственной мысли. Потому гармония духа есть необходимейшие условия познавания. Чем глубже молчание, тем шире и глубже познание. Замолкнуть должны оболочки вибрирующие личностью. Личному нет места в космическом потому убирается личное со ступени эволюции. Личное заменяется индивидуальностью, малое — большим. Нам тесно в рамках уявлений личного «я». Нельзя беспредельность втиснуть в личный мирок. Да-да, приди ко мне, сбросив путы личного «я», вырвавшись из его темницы. Личный скворешник несовместим с пространственной жизнью. Оставь отца, мать, жену, детей и все достояние твое, и следуй за мной. Оставь все это, все, что составляет личный мир человека. Отказ от решений в духе. Пойми же, наконец, что можно иметь все и владеть всем, но отрешившись от всего в духе. Если поймешь владение вещами без чувства собственности, то нетрудно будет понять, как, живя в мире личных уявлений, жизнью диктуемых, отказаться от него в духе. Ибо в духе решений. наблюдая мир личных уявлений, не считай своим. И чужой мир личный не считаем своим. Не считай свой. Вот он ест, пьет, двигается и живет, но он — это не ты. Ты вне. Ты лишь тот, кто смотрит и регистрирует поток идущих явлений, и кто вне его. Ты — это безмолвный свидетель мира, проявленного внутри и вне тебя. Ты в нем, в мире, но ты вне его, ибо не от этого мира, но от вечности. Вечное в тебе созерцает, временное в тебе. Как магнит притягивает оболочки сознания к себе и в себя, поглощая его всецелым. Магнитные, поглощающие силии их материи, противопоставь мощь молчания духа, и тогда шаги владыки могут зазвучать. Ибо из молчания родится знание. Когда встанешь передо мною, освобожденный и сбросивший цепи, залью сиянием беспредельности. Мне рабы не нужны. Дозволяю все, но требую свободы духа от всего, что дозволено. В свободе или рабстве совершаются деяния земные. Дела земные верши, но духом, свободным от них и духом, не связанным с ними. Как освободиться от власти творимых дел? Только в сознании. Раб отождествляет себя с тем, что делает, и привязывает сознание свое к работе и плодам ее. Но надо стать вне, совершая ее. Лучше тех, кто к ней привязан. И совершенно неважно, в какой обстановке или в каких условиях происходит освобождение — во дворце или чуге, на суше или на море, в горе или радости, если оно утверждается в жизни.